Театральное осуждение бойни ничего не меняло. Этим занимался и папа. При помощи патетических фраз, направленных против теней банкира, помещика и короля, соглашатели превращали февральскую революцию в орудие реальных королей, помещиков и банкиров. Уже в приветственной телеграмме временному правительству лорд Джордж оценил русскую революцию как доказательство того, что настоящая война в основе своей есть борьба за народное правительство и за свободу. Манифест 14 марта в основе своей солидаризировался с лойд Джорджем и оказывал ценную поддержку милитаристской пропаганде в Америке. Трижды права была газета Милюкова когда писало, что воззвание, начавшееся со столь типичных пацифистских тонов, в сущности развёртывается в идеологию общую нам со всеми нашими союзниками. Если русские либералы, тем не менее, не раз в сфере нападали на манифест, а французская цензура вообще не пропускала его. То это вызывало страх перед тем толкованием, которое давали этому документу революционные, но ещё доверчивые массы. Страница 278. Написанный Семерверце манифест знаменовал принципиальную победу патриотического крыла. На местах советы подхватили сигнал. Лозунг "война в войне" был объявлен недопустимым. Даже на Урале и в Костроме, где большевики были сильны, Патриотический манифест получил единогласное одобрение. Не мудрено, ведь и в Петроградском совете большевики не дали этому фальшивому документу отпора. Через несколько недель пришлось производить частичную уплату по векселю. Временное правительство выпустило военный заем, который, конечно, был назван займом свободы. Церетели доказывал, что так как правительство в общем и целом выполняет свои обязательства, демократия должна поддержать заём. В исполнительном комитете оппозиционное крыло собрало больше трети голосов. Но на пленарном заседании совета 22 апреля против займа голосовало всего 112 человек из почти 2000 депутатов. Отсюда делали иногда вывод, Исполком левее совета, но это неверно. Совет был лишь честнее исполкома. Если война есть защита революции, то нужно дать на войну деньги, нужно поддержать заем. Исполком был не революционнее, а уклончивее. Он жил двусмысленностями и оговорками. Им же поставленное правительство он поддерживал в общем и целом и брал на себя ответственность за войну, лишь по стольку поскольку. Эти мелкие хитрости были чужды массам. Солдаты не могли ни воевать по стольку поскольку, ни умирать в общем и целом. Чтобы закрепить победу государственной мысли над бреднями, генерал Алексеев, собиравшийся 5 марта расстреливать шайки пропагандистов, официально поставлен был 1 апреля во главе вооружённых сил. Отныне Всё было в порядке. Вдохновитель внешней политики царизма Милюков, состоял министром иностранных дел, руководитель армии при царе Алексеев стал верховным главнокомандующим революции. Преемственность была восстановлена полностью. В то же время советские вожди, вынуждались логикой положения сами распускать петли той сети, которую плели. Официальная демократия смертельно боялась тех командиров, которых терпела и поддерживала. Страница 279-я. Она не могла не противопоставить им свой контроль, стремясь одновременно и опереть его на солдат, сделать его по возможности независимым от них. В заседании 6 марта исполнительный комитет признал желательным ввести своих комиссаров при всех воинских частях и военных учреждениях. Таким образом, создавалась тройная связь. Части делегировали своих представителей в совет, исполнительный комитет посылал своих комиссаров в части, наконец, во главе каждой части становился выборный комитет, представлявший собой как бы низовую ячейку совета.